Тридцать пятое. Метка x 7 августа 2000 года. Почистив зубы, я проверила телефон. Час ночи, у меня ни единого сообщения. Трудно поверить, что мы здесь всего два дня. Мне казалось, я прожила уже целую вечность, как великан. И всё, что было большим, стало маленьким. И я могу смотреть дальше, дышать вольнее, жить свободней. Я нашла трое в беседке. Он стоял, опершись на перила и смотрел на озеро в лунном свете. «Зачем ты куришь?» Я села на перила и отняла у него сигарету. Он не отрывал взгляда от воды, пока след дыма исчезал где-то в ночи. «Пойдём». Он снял меня с перил, закинул мои ноги себе на талию и перенёс меня в гамак. Мы легли рядом. Трещали цикады, волны плескались о берег. Мерцающие звёзды усеяли бархатное небо. «Луна тут, кажется, больше», — сказала я. Поднеся мою руку к губам, он проговорил мне ладонь. «Ещё один день». Я вздохнула. В том, в другом мире было гораздо проще. Если ты женщина, ты не ждёшь никакого счастья, так что и не ищешь его. А если уже нашла, то бережёшь и хранишь все его обрывки, которые тебе достались. И если смогла набрать достаточно, можешь сшить из них плач, в котором проживёшь остаток жизни невредимый. Но всё это — свобода делать собственный выбор, от чего становишься жадной, начинаешь хотеть всё больше, даже если у тебя и без того достаточно. Мы так и не спали той ночью. Кроме недолгих минут, когда проваливались в забытьё, а потом выныривали из него в безумной тоске друг к подругу и снова проваливались в сон, и снова просыпались. Может быть, солнце так и не взойдёт. Может, мы сможем остаться так навсегда. Когда Трой высвободился из сплетения наших ног, я зашевелилась. «Спи, спи». Он укрыл меня одеялом. Я собираюсь пробежаться. «Как это?» Пробормотала и я, слишком сонная, чтобы шевельнуть даже пальцем. Он рассмеялся, и я снова провалилась в сон. Но ненадолго. Через несколько минут он вернулся и вскочил в гамак. «Вставай, вставай, свёкла!» Как я не сопротивлялась, он стянул с меня одеяло. «Скорее!» Он протянул мне куртку и взял одеяло из гамака. «Куда мы идём?» — спросила я, путаясь в рукавах. «Помнишь тот икс на озере?» и Я понял, что это. Пока мы бежали к озеру, мои ноги промокли от росы. Он схватил подушку с шезлонга и бросил на круг из камешков. Я села рядом с ним, скрестив ноги, всё ещё в полусне. Он укрыл нас одеялом и указал на озеро. «Смотри». Я моргнула. Солнце, как мягкий красный шар, появилось над горизонтом. Оно медленно поднималось, окрашивая воду озера сияющими золотыми мазками. Затаив дыхание, я поняла, что мы сидим прямо на линии этого великолепного восхода. Лучи становились всё длиннее, они тянулись к нам. Вот уже всего несколько метров до берега. Вот коснулись песка, вот подобрались к нашим ногам, вот целуют нам пальцы. «О!» Я закрыла глаза и ощутила, как тепло заливает мое лицо, словно в вазу наливает воды. Наши руки под одеялом сплелись. Мы рассмеялись в нелепом, безумном приливе счастья. Его тронутые золотом ресницы говорили мне, изгиб его улыбки говорил мне, биение моего сердца говорило мне. «Да», — прошептала я в ответ. «Что да?» Я знаю, что мне делать. Выбора больше не оставалось. Время пришло. Он сжал мою руку в молчаливом согласии. Над водой встало солнце, красный шар надежды и счастья, удерживаемый весом того, что должно произойти. Мы уже почти собирались уезжать, когда зазвонил телефон. «Алло?» Он несколько секунд слушал, а потом просиял. «Привет, ма». Он сел. У меня всё хорошо. Его взгляд упал на меня. Даже отлично. Я улыбнулась и ушла в кухню. «Бали?» — рассмеялся он. «Так вы, наконец, увидели священный лес обезьян?» До кухни доносились обрывки их разговора. «Когда вы собираетесь там быть? Нет, я буду в Мехико. Гонконг в Рождество. Надеюсь». «Да, мы встретились», — продолжал он. «Мам, на ну перестань, Не надо сводить меня со всеми этими Эллами и Беллами. Да, может, я вообще гей. А это всё маскировка. Нет, мне ничего оттуда не нужно. Ну ладно, может, шёлковый шарф для вечеринки. Ладно, куплю сам. Не злись. Да и лучше поговорить с папой. Он ещё поболтал с ними. Я тоже скучаю. Да, я вас люблю. Я вытерла руки и в последний раз выглянула в окно. Он подошёл сзади, и мы смотрели, как блестит вода и качаются ветви деревьев. «Что бы ни случилось, мы будем вместе», — сказал он. Стоять на перепутье было и страшно, и сладко, но я знала, что должна поступить правильно. «Пойдём», — потянул он меня. По дороге обратно мы оба молчали. Слышались автомобильные гудки, из соседних машин до нас доносилась музыка. Мы двигались очень медленно по забитому шоссе. Все, кто уезжал на выходные, возвращались домой. Из сумки у меня под ногами выглядывали блестящие, гладкие пряди моего парика. Парковка возле его офиса пустовала, на ней стояла только моя машина. Как она может стоять тут так спокойно, словно ничего не случилось? «Приехали». Трое выключил мотор. «Приехали». Он отвёл мне волосы от лица. Закрыв глаза, я прижалась щекой к его ладони. Потом собрала вещи и пересила в свою машину. Один мир должен быть запакован и убран, а другой трепетал на ветру, как платье на вешалке, в ожидании, что его, наконец, наденут. Маман ничего не заметила, дети ничего не увидели. Неужели моё лицо ничего не выдавало? Я ехала домой, прислушиваясь к их бесконечной болтовне. Бабушка меня постригла. Тебе нравится? А у Наташи есть парень. Нет, конечно. А вот да, ты с ним болтала по телефону. Часами, мам. А Заин играл на деньги. В бинго. Я честно выиграл. Двадцать квотеров. Ну да, и что? Ты ограбил стареньких тётенек. Мам, он взял деньги у подруг маман. А ты ябеда. А что на ужин? Они помчались сверх по лестнице в блаженном неведении, а я осталась стоять в гостиной. Я положила ключи на полку, на автоответчике мигала красная лампочка. Четыре новых сообщения. Я нажала кнопку. «Добрый день, Шейда. Это доктор Горман. Пожалуйста, перезвоните мне, когда вернётесь». Я записала номер. Остальные звонки были без сообщений. Я посмотрела на часы. Половина седьмого вечера. «Перезвонить или подождать до завтра?» Я набрала номер. На звонок ответила женщина. «Здравствуйте, я могу поговорить с доктором Горманом?» «Дорогой, это тебя», — позвала она. «Чёрт, это домашний номер». «Алло?» «Доктор Горман, это Шейда Хиджази». «Шейда, да, я пытался вам дозвониться. В мамограмме обнаружились некоторые отклонения». «Возможно, ничего страшного, но я бы хотел назначить дополнительную проверку». У меня подогнулись колени. «Да, конечно. Я села. Я позвоню маме и назначу визит». Доктор помолчал. «Я звонил не по поводу маммограммы вашей матери, Шейда. Я имел в виду вас».